Глава вторая. Сентябрь свистябрь. Где-то мне попадался шуточный календарь с альтернативными названиями месяцев и дней недели. Март в этом календаре назывался Кошмартом, январь Пьянварём, а сентябрь соответственно, Свистябрем. Видимо, запронзительные осенние ветра, подхватывающие палую листву во дворах, колодцах. С утра ветер гудел в водостоках, но за пару часов успокоился. Улицы, примыкающие к лицею Адамсов, были под завязку забиты шикарными тачками. Парше, Мерседесами, Мазерати. Встречались тут и литовские утены, и белорусские витязи. Сплошной премиум-класс и коллекционные модели. Почти везде водители-охранники. Да-с, вот она норма для аристократов. Уровень, до которого мне еще ползти и ползти. С моего последнего визита многое изменилось. Взять, например, турникеты. Ладно, хрен с ними турникетами. Калитка оказалась заблокированной. Магнитный замок щелкнул после того, как я провел по считывающему устройству временным пропуском. В здание я попал через турникет, применив карту повторно. Дальше оставалось лишь беспрепятственно пересечь холл и через заднюю дверь выйти во внутренний дворик, где и собирались на утреннее построение лицеисты. Я успел выяснить, что меня приписали к группе 1Б. Перечень учащихся вывешен на сайте лицея. Я встретил там и фамилию Горина. Осталось разобраться в каком секторе нам отвели место школьной админы. На меня обрушился шум толпы. Всюду сновали парни и девушки в одинаковых костюмах, смеялись, здоровались друг с другом, обнимались. Я видел и взрослых, учителей, родителей. Первые, как и мы, придерживались жёсткого дресс-кода. Вторые же горели в дорогих костюмах от кутюр, снисходительно кивали педагогам, обсуждали что-то безумно важное и почти не обращали внимания на царящую вокруг суету. Логика происходящего от меня ускользала. Потом я дорубил, что группы выстраиваются по квадрату, а классные руководители держат в руках таблички. Ага, вон тот худощавый дядечка с печальной и всепрощающей улыбкой на лице, мой классный. На табличке значится долгожданное 1Б. Клим приветливо помахал мне рукой. А ещё я заприметил в толпе Софию. Девушка выглядела по своему обыкновению элегантно и слегка отстранённо. Заметив меня, София улыбнулась. Ты уже с моей сестрой флиртуешь. Годин крепко пожал протянутую руку и не думал, можешь флиртовать, разрешил Клим. Всё равно она ни с кем не встречается, и тебя тащёт. Почему? Ну, Клим замялся. Папа говорит, она самая целеустремлённая в нашей семье, даже повёрнутая малость. На чём? Учёба, карьера. Хочет вступить в гильдию пилотов. Она пилот потомственный, уже качается в соответствующую ветку. Сам понимаешь, это путь в авиационную академию. Причём гражданское воздухоплавание её не интересует. Хм, военное, предположил я, научные экспедиции. Ты же понимаешь, облик планеты изменился после 1913 года. Есть куча интересных мест, которые даже на карту не нанесены. Мы с Климом заняли позиции в третьем ряду. Разговаривать приходилось громко, галдёж стоял невыносимый. Презиме стояла тётка с ночёсом на голове, орала в микрофон, пытаясь восстановить хоть какое-то подобие порядка. А затем случилось то, чего я никак не ожидал. В голове послышался голос. Через минуту мы начинаем. Прекратите посторонние обсуждения. Спасибо. Телепатия, опешил я. Не совсем, улыбнулся мой приятель. Наши мысли они читать не умеют. Это ментальная трансляция. Мне попадалась кое-какая инфа о трансляторах. Насколько я понял, речь идёт об отправке сообщений. Но встречаются и одарённые, умеющие внушать свои желания на подсознательном уровне, подчинение так называется этот класс. Запрещено международными конвенциями и всё такое. В реальности манипуляторы работают на спецслужбы и частные армии, влиятельные харисты. Все животные равны, но некоторые равнее. Через минуту, как и следовало ожидать, никто не заткнулся. Мы получили ещё одно сообщение, а затем началась праздничная линейка. Заиграл гимн Европейской Московии, после чего выступил директор, солидный мужчина 50 лет. Предпочитающий говорить размеренно, взвешивая каждое слово, директор поздравил лицеистов с началом учебного года, рассказал о славных традициях заведения и пожелал всем удачи. Напомнил, что дуэли разрешены только в пределах арены при наличии секундантов и медперсонала. Затем слово предоставили одному из попечителей клана Адамсов. Мужик был запредельно крут, ибо принадлежал к правящему роду. Суть речи сводилась к тому, что лицеисты ни в чём не будут нуждаться, а клан пристально следит за их успехами. Дальше были перечислены фамилии боевых магов, которые после учёбы в лицее и академиях ЕМ примкнули к адамсам. Помним, любим, гордимся. Речь влиятельного аристократа многих впечатлила. В лицее хватает именитых детей, но многие относятся к независимым родам и не состоят ни в одном клане Московии. Я слышал, что родители доброй трети лицеистов числятся в гильдиях, но рассчитывают прыгнуть выше. Это можно понять. Особенно, если твой ребенок влез на территорию Адамс-Сити. После всех выступлений началась раздача жетонов. Тетка с начосом озвучивала в микрофон имя и фамилию лицеиста. Тот выходил под аплодисменты и получал запечатанный пластиковый конверт. Когда настала моя очередь, аплодисменты были жиденькими и формальными. А вот Кириллу хлопали от души. Несложно догадаться, что мой уровень авторитета сейчас ниже плинтуса. И это при том, что Кирил прилюдно огрёп в день подачи документов, а чуть позже я постелил ему шестёрок. Что ж, любой авторитет надо подтверждать. Время покажет, кто есть кто. Торжественная часть перетекла в номера, подготовленные старшеклассниками. Перед нами выступили мастера иллюзий, воспитанники фехтовального клуба и левитаторы, научившиеся игнорировать законы гравитации. Последние меня очень впечатлили в отличие от фихтовальщиков. Достойным финалом оказался выход местной рок-группы. Эти ребята играли очень круто и подняли всех. Когда все выступления закончились, мы начали расходиться по кабинетам. Клим захлёбывался от восторга, а я посмотрел по сторонам. До начала следующего урока четверть часа. Времени хватит, чтобы привязаться к безродному ничтожеству. У них альбом скоро выйдет. Вещал Клим. Я знал, что они в лицее учатся, но что бы вот так, вживую? Ты их фанат? Не совсем, смутился мой товарищ. Брось все свои. Ладно, фанат. Мне они тоже понравились. Я так и знал. Всё, что Горин нёс после этого, я пропустил мимо ушей, потому что к нам приближалась компания решительно настроенных подростков. Кирилла среди них не было, но я подозреваю, что антипатию к чернь питают 2/3 лицеистов. От компания делился широколицей, крепыш с копной кучерявых волос, нос с горбинкой, кавказская внешность, на лице презрительная усмешка. Вот так, в первый же день кавказец толкает меня плечом и сильно удивляется, встретившись с пустотой, а заодно споткнувшись о технично выставленную ногу. Я слегка помог упорю подтолкнув его спину и тут же протянул руку помощи. Не ушибся? Вокруг нас молниеносно образовался островок тишины. Кучерявый злобно зыркнул на меня с пола, быстро поднялся и шагнул вперёд. "Я тебя!" что? перебил я. "Ты даже пройти по коридору на своих ногах не можешь". Послышались отдельные смешки. Не состоявшийся обич заиграл желудоками и выдал вполне предсказуемую вещь. "Не тебе открывать рот, чернь, жалкий нищеброд. О, прости меня, кривоногий сын крутого родителя. Давно понаехал? Как там в горных аулах?" Все такие косолапы. Одна из проходивших мимо девчонок приснула в ладонь. Пара друзей моего оппонента уже откровенно ржали. Кто-то достал телефон. Сейчас начнётся самое интересное. По правилам лицея дуэли разрешены только на арене. Следовательно, применение магии в школьном коридоре не запрещено, конечно, но считается моветоном. Нарушителя ждёт презрение окружающих, падение в рейтинге и вызов к директору. Дальше по обстоятельствам. Если рот именитый, спустят на тормозах. Отпрыск из обычной семьи может вылететь без права на восстановление. Не уголовщина, но лютый позор. Что отсюда вытекает? Меня нужно побить кулаками, не вкачивая прану в боевые техники. «В горах тебе язык бы отрезали за такие слова!» Южанин надвинулся на меня, расправляя плечи. «Тебе потребовалось бы созвать всех своих дебильных родственников», ухмыльнулся я. «Поворотный момент». Уже добрый десяток лицеистов стоит с телефонами в руках, снимают наш срач и наметишуйся потасовку. Потом выложат в Global, я даже не сомневаюсь. Следовательно, показательный урок вежливости не повредит. Моральных уродов надо ставить на место быстро и жёстко. Зацепить родственников в беспроигрышный вариант. У всех рвёт башню от такой лажи. Кучеряу решил не сдерживать себя, выбросил руки, намереваясь столкнуть оборзевшего простолюдина в грудь. Классическая ошибка в подобных ситуациях. Не надо толкаться, гнуть пальцы, зажимать шею и строить из себя грозу района. Решил драться, дирись? У меня, к примеру, тормозов нет. Шаг в сторону, резкий удар локтем в челюсть. Голова Ижани надёргивается, слышится хруст. Я действую без усиления, чтобы не нарушать правил. Противник теряет равновесие. Гераклий, да ему! Слышится робкий голос из толпы. подозревая, что Ирак ли и хотел бы, да не может. Его взгляд расфокусирован. Руки возвращаются, чтобы прикрыть голову. Я тут же бью кулаком в печень и пинаю выродка в колено. Джигит падает на здоровую ногу и получает коленом в переносицу. Смуглое лицо в крови. Прекратить! раздаётся громоподобный голос. Всем разойтись, убрать телефоны. Голос принадлежал мужику, который на прошлой неделе разнимал нас с Кириллом. Правда, сейчас этот чувак носил не светлые брюки и рубашку пола, а респектабельный костюм-тройку и элегантные туфли. На груди учителя красовался бейдж следующего содержания. Шуйский Валентин Игнатьевич, зам директора. Прелесть. Администратор школы, представитель клана, пытавшегося похитить меня несколько дней назад. Валентин Игнатьевич быстро оценил обстановку и начал раздавать приказы. «Вы двое, помогите пострадавшему!» Друзья Ираклия, не хотя убрав телефон, и подскочили к пострадавшему и рывком подняли его с колен. "Отведите в медпункт", сказал Шуйский. Инвалидная троица двинулась направо по коридору. Толпа подростков расступилась. Ираклий двигался с трудом, сильно прихрамывая. За неудачником по полу тянулась цепочка красных капель. Замдиректора обвёл присутствующих недобрым взглядом. "Не издумайте постить эту дрянь в свои бложики". Увижу хоть один ролик в Евростриме и неоматике, виновные понесут наказание. Всё, что бросает тень на репутацию школы под запретом. Понятно? Зеваки у гурма молчали. Прозвенел звонок на урок. Раз идтись, скомандовал Шуйский. Толпа начала рассасываться, и я тоже двинулся прочь, но голос Валентина Игнатьевича пригвоздил меня к полу. Не Зоров, вас никто не отпускал. Клим бросил на меня тревожный взгляд. Иди. прошептал я. «Сам разберусь». Кивнув, Горин поспешил за одноклассниками. Я повернулся к администратору. «К директору!» – небрежно бросил Шуйский. «Назревает серьезный разговор!» Пожав плечами, я двинулся вслед за Валентином Игнатьевичем. Преодолев несколько лестничных пролетов, мы оказались на последнем этаже лицея. Коридоры быстро опустили. По дороге нам встречались разве что опаздывающие на занятия учителя. «По дороге нам встречались разве что опаздывающие на занятия учителя». Шусьё подсказывает, классного часа мне не видать как своих ушей. Шуйский быстрым шагом направляется в дальний конец коридора. Поворот направо, поворот налево. А господин директор, похоже, тяготеет к уединённому образу жизни. По моим прикидкам, Валентин Игнатьевич тащит нас в дальнее крыло, план которого я досконально изучил на сайте учреждения. Я там всё исследовал, запомнил расположение классов, актового зала, спортивных и клубных секций, арены и столовой. Теперь могу ходить по лицею с закрытыми глазами, не заморачиваясь указателями и прочей хернёй. Мы останавливаемся перед внушительной чёрной дверью с надписью директор. Удачи, сказал Шуйский и тут же ретировался. Вхожу к образовательному властелину и предсказуемо попадаю в приёмную. Справа вычерчивается вторая дверь, информация на которой более конкретизирована. Оливер Адамс, директор. Слева деревянный шкаф от пола до потолка. с забитой папками и какими-то документами. А прямо передо мной на фоне окна расположилась аппетитная секретарша в очках на пол лица. Белая блузка, вызывающая восхищение грудь, уложенные в гульку черные волосы, одна прядь выбилась и упала на лоб. «К директору?» — уточнила секретарша. Я не сразу заметил, что девушка сидит за компьютерным столом, а перед ней развернут экран ноутбука. Тут же обнаружился стационарный кнопочный телефон, подключенный к факсу. И принтер, из которого вылезали листы с очередным приказом. Молчит и киваю. Секундочку. Девушка снимает трубку телефона, набирает номер, несколько секунд ждёт. Господин директор, к вам посетитель. Кто? Вопросительный взгляд в мою сторону. Илья Низоров, представляюсь полушёпотом. Иначе в этих пинатах строгости никто и не разговаривает. Низоров, говорит в трубку школьная нимфа. Хорошо, поняла. Трубка вешается на место. Мистер Адамс ждёт. За следующей дверью развернулось логово зверя. Шучу, конечно. Солидный кабинет, соответствующий высокому статусу Оливера Адамса. Дорогие породы дерева, кожа, дизайнерская мебель, фундаментальный. Иначе не скажешь письменный стол. Столешница поражает девственной чистотой. Стопочка бумаг на подпись, перекидной календарь, пресс-папье в виде отдыхающего тигра. И развёрнутый экран ноутбука Горизонт голубую литеру G, писаную в ромб. Ни с чем не спутаешь. Прозрачные контуры эмблемы подсвечены неоном. Несколько минут Адамs меня игнорирует, демонстративно смотрит в экран ноута. Пальцы бегают по тачпаду. Лицо серьёзное, сразу видно, директор вершит судьбу мира, никак иначе. Не дожидаясь приглашения, беру стул и усаживаюсь напротив. Такого поворота Адамs не ждёт. Директорский взгляд отрывается от экрана и прилипает к моей скромной персоне. Тяжёлый взгляд, сканирующий. Похоже, вот он, главный вербовщик, сразу оценивает потенциал. Молчим. Ладно, я первым нарушаю затянувшуюся паузу. Если у вас нет претензий, господин директор, то с вашего позволения я пойду на занятие. Сидеть. Пригвоздили меня к креслу. Второй раунд молчанки. Господин Невзоров, Заговорила дам, садкинувшись в кресле и сложив руки на объёмистом животе. "Не с того вы начинаете учебный год. Поясните свою мысль", попросил я. "Человек, хм, вашего социального статуса должен вести себя подобающим образом, преобщаться к наукам, проявлять скромность и умеренность во всём. Что мы имеем вместо этого?" «Конфликт с представителем уважаемого рода в августе. Драка после линейки с Ираклием Думбадзе. Ты хоть знаешь, кто он?» Пожимаю плечами. «Без понятия. Невоспитанная горная обезьяна?» Директор закатил глаза. «Сразу понятно. Разговор будет непростым. Род Думбадзе переехал в Ниом еще в середине прошлого века. Это сильные маги воздуха». Дет Ираклия, заслуженный боевой авиатор со стажем, отставной капитан воздушного крейсера. Родители Ираклия не последние люди в гильдии пилотов. В семье не без урода. Директорская ладонь резко хлопнула по столу. Ты стал одарённым в августе, а за плечами этих ребят сила крови поколений именитых предков. Ты хоть понимаешь, что будет, если тебя вызовут на дуэль? У борщике будут сутками оттирать твои останки от арены. Всякое случается. Моё лицо эталон невозмутимости. Если каким-то чудом победишь, продолжи на пира директора, не забывая о кровной мести. Мы живём в 21 веке, но вендета прописана в законодательстве. Ты имстить не можешь, аристократы, сколько им заблагорассудится. Да, я в курсе. Успел порыться в местном уголовном кодексе. а заодно в дуэльном. Чер не имеет прав ни на что, а вот тот в морозе голубых кровей – другое дело. Так что я могу завалить Ираклия или Кирилла в поединке чести, но после этого придется иметь дело с разъяренными родственниками оборзевших недорослей. И как вы понимаете, родственников тоже придется валить. Что я об этом думаю, трупы меня не смущают. «Ты поступил в лицей по квоте», – напомнил Адамс. «Скажу больше, имела место протекция». Это не совсем честно, но ты состоишь в ордене демонологов, и да, определённого момента тебя прикрывают. Есть такое, согласился я. Вот только не будет конклав переходить границы дозволенного, повысил голос директор. И их влияние не безгранично. Пауза. Вы закончили? поинтересовался я. Директор кивнул. Тогда вот что я отвечу. Законы Москвы и правила лицея не поощряют классовую дискриминацию. Нет ни одной статьи, разрешающей называть меня цитирую чернью и нищебродом. Кроме того, Иракли намекнул на отрезание языка, что является безусловной угрозой. Он первым попытался меня толкнуть, это видно на записях видеокамер, которые вы наверняка успели просмотреть. Что имеем? Оскорбление, угроза, навязывание драки. Я защищался, и это неотъемлемое право дарованного. При этом я не применил магию и не нарушил устав лицея. Адамс внимательно слушал. «Что касается Кирилла, то конфликт между нами случился до получения жетонов, поэтому мы смело могли пользоваться любыми техниками. Опять же, с моей стороны речь шла исключительно о самообороне. Поговорите с Валентином Игнатьевичем, он был свидетелем этой безобразной сцены. Кирилл атаковал со спины. Разговор нравился директору все меньше и меньше. Запугать меня не получилось». А сейчас всё выкручивается таким образом, что принять сторону пострадавших учеников означает поддержать классовую дискриминацию. То есть репутационная потеря для школы. Понятно, что ты, Адамс, что хочу, то и ворочу. Но репутация, ага. Заыскания будут, невинно поинтересовался я. Хороший вопрос. Удар по моему личному рейтингу та же дискриминация. Формально я ничего не нарушу. Просто действовал жёстче, чем от меня ожидали. Но это не возбраняется. Нет. Вздохнул Оливер Адамс. «Я ограничусь устным предупреждением». «А какие меры воздействия вы собираетесь применить к господину Думбадзе? Вот оно. Реальная проверка негласных порядков. Пойдешь ли ты, дружок, на то, чтобы провести аналогичную беседу с Ариста? Да еще и снять у выродка очки рейтинга за прилюдное оскорбление простолюдина? Конечно, род Думбадзе не относится к числу попечителей». Адамс меня удивил. «Прямо сейчас у Ираклия сняты очки рейтинга». «Можешь проверить». От неожиданности я полез в рюкзак, достал смартфон, переведенный в режим вибро, и в два тапа открыл лицейский сайт. Перешел на страничку с рейтингом учащихся. Так и есть. Ираклий Домбадзе с результатом минус 100 занимает последнюю строчку. Чуть выше расположились нули первокурсники, а вершину плотно оккупировали старожилы, которым еще год доучиваться. «С» значит справедливость. «У нас все честно». С улыбкой произнёс директор, наблюдая за моей реакцией. Сам видишь. Моё почтение, господин директор. Разрешите идти на классный час. Разрешаю. Милостиво согласился Оливер Радомс. И это. Следи за собой, Илья. Будь осторожен в моей школе.